Глава третья Обычно Луис спал как убитый, но сегодня все шло не так. Скрипела кровать, подушка колола щеку, пока он не вытащил из нее надоедливое перо, а в под окнами решили устроить концерт с утра пораньше. Пара брошенных со второго этажа кровинтов немного их успокоила, но тут началась кошачья драка, и Луис сдался. Сегодня у него не было шанса выспаться. «Уже уходишь?» — сонно приподнялась на локти женщина, ради которой он оставил собственную уютную спальню в вороньем гнезде и терпел неудобства. Наби была актрисой из Харвии, и ее чарующий голос, свободомыслие и обаяние покорили Луиса со дня знакомства. Наби умела быть ласковой, как кошка, и также рассерженно шипела, если что-то шло не по ней. «Не то чтобы он влюбился», Но и менять любовницу не спешил. С ней было по-настоящему интересно. «Нет, просто не спится», — успокоил ее Луис и присел у окна. Вытащил сигареты и, прикурив, бросил растерянный взгляд на сложившую крылья механическую птицу, сжимавшую в клюве письмо. А ведь точно, ему пришло послание. Навязчивый стрекот прервал их в самый интересный момент, и Луис просто отмахнулся от вестника. «Кто бы смог остановиться, когда в руках тает красавица?» Вестник вполне мог подождать. Луис развернул записку и хмыкнул. «Что тебя развеселило?» Наби все-таки села на постели, подтягивая одеяло к груди. Светлые кудряшки рассыпались по покатым плечам, и Луис подумал, что проснуться раньше было неплохой затеей. «Рюдигеру надо меньше закладывать за воротник. Он пишет, что моя жена вернулась». «Но ведь она умерла!» растерянно произнесла актриса. Наби не присутствовала на похоронах, но была наслышана о случившемся. Весь город судачил, что хозяйка отеля отправилась с мужем в горы и погибла под снежным обвалом. Умерла. Луис покрутил в пальцах записку, смял ее и бросил в камин. Злило, что кто-то бесцеремонно ворвался в его дом и взбаламутил прошлое. Спустя два месяца после похорон Луис надеялся, что никто больше не станет вспоминать эту историю. «Пожалуй, сегодня я вернусь в отель. Не хочу, чтобы самозванка водила всех за нос. Может, поедем вместе?» Наби встала с кровати, ничуть не стесняясь ноготы, и подошла к нему. Его обдало тонким ароматом ее фруктовых духов и едва уловимым запахом сигаретного дыма. Наби любила курить, но даже эта дурная привычка казалась в ней... Милый. Ты обещал показать мне горы, напомнила актриса, и Луис поймал ее ладонь, оставляя на ней поцелуй. В другой раз, с сожалением, отказался он от возможности представить Наби. Слишком мало прошло времени после смерти Кайлы, чтобы в отеле приняли новую хозяйку или его любовницу. Это семейное дело, но я постараюсь разобраться с ним как можно скорее. Весной в горах время замирает. Внизовье вовсю буйствует зелень, наливается сочными красками, пышно цветут рододендроны — розовые, белые, фиолетовые, жужжат проснувшиеся шмели, звенят наливающиеся потоками реки, а на перевале — тишина и снег, и небо — низкое, близкое, до которого рукой подать. Рейн здесь который месяц и никак не может привыкнуть — Ни к снегу, который запросто может завалить лагерь, ни к тяжелому разреженному воздуху, но больше всего к этому чувству одинокого и одновременно всеобъемлющего мира. «Док, ты там уснул, что ли?» Низкий веселый голос нарушает любование природой. На уступ поднимается вихрастый мужчина в зеленой повязке. Высокий, черноглазый, загорелый, настоящий уроженец юга, волей судьбы закинутый в приграничную область через всю немалую Анвенту. Закир — отличный следопыт и душа компании, но сейчас Рейн предпочел бы, чтобы его нашел кто-то другой. Следопыт слишком шумный для утренней тишины. «Возвращайся в лагерь, я скоро спущусь». Доктор надеется избавиться от него, но Закир уже пристраивается рядом, вытянув длинные ноги. «А тут красиво!» Он задирает голову, глядя на прозрачное небо, и поднимает руку, будто пытается поймать проплывающее мимо облако. «И холодно», — добавляет он, обхватывая себя руками. Погодка и впрямь не для посиделок, но Рейн тепло одет, да и привык к морозцу. «Ждешь свою пастушку?» «Не твое дело», — огрызается Рейн, хотя на самом деле именно из-за нее выбрался за пределы лагеря. Пастушка не появляется больше недели, и над ним уже посмеиваются. «Как же? Столичный парень, доктор, завидный жених, а девчонка бросила!» Но насмешки смешки ерунда, а вот неопределенность пугает. «Горы красивы, но коварны. Что, если она оступилась или заболела?» в прошлый раз они заночевали в пещере и он растерил теплый плащ чтобы не замерзнуть но девушка все равно могла простыть о ты все таки заболел любовной лихорадкой смеется закир над его ворчанием и уворачивается от тычка в бок отскакивает на несколько шагов ловко ступает по камням будто вырос в горах а не в жаркой пустыне и собирается поспорить но внезапно меняется в лице Хмурится, щурясь и пытаясь разглядеть что-то вдали. Рейн поворачивает голову, глядя туда же, куда и приятель. На горизонте черные точки стремительно вырастают, превращаясь в огромных птиц. Или не птиц вовсе. Они далеко, но доктор может разглядеть гибкие человеческие фигуры, одетые в подобие человеческих одеяний. Вот же, перелетные птички, чтоб их... Дальше идет витиеватое ругательство. Рейн не настолько хорошо знает диалект жителей Песков, чтобы его понять. Надо предупредить командира. Закир соскальзывает на узкую тропу, спускаясь первым. Доктор спешит следом. Он тоже привык ходить по тропам, и ноги уверенно находят путь. Что они тут забыли? «А твоя пастушка не рассказывала? Они с весны частые гости. Охотятся, с троллями воюют». Местные, кстати, на них и внимания не обращают. Вроде как шаткое перемирие. С птицелюдами? Рейн не верит собственным ушам. Можно и с ними договориться. Главное, чтоб овец не воровали. Или пастушек. Закир все еще дразнит его, но то и дело поглядывает на небо, а в груди разрастается неприятное, давящее чувство. Тяжесть оказалась протезом. Во сне Рейн неудачно повернулся, и левая рука осталась на груди — Весело же она изрядно. Может, если бы не этот груз, доктор и не проснулся бы так скоро. Честно сказать, он хотел досмотреть сон. В последние годы воспоминания начали прорываться сквозь поставленный мозгоправами барьер, и Рейн все больше осознавал, что забыл не только устроенную троллями бойню. Он помнил Закира, помнил его бесконечную болтовню и любовное поглаживание кольца на веревочке. Дома шутника ждала невеста. Говорили, он так и умер, сжимая кольцо. Помнил Рейн и убитую горем девушку, зашедшую к нему в палату. Она набросилась на него с кулаками, повторяя «Почему выжил ты, а не он?» Изувеченный, в тот момент Рейн физически не мог ответить. Рейн хранил в памяти всех погибших стражей из своего отряда командира Аргора, строгого, но терпеливо сносящего дурачества подчиненных, младших лейтенантов Венга, Фиора и Стронга, Кира, потрясающего боевого мага, вечно что-то чиркающего в своем блокноте. Единственной, кто выбивался из стройной картины воспоминаний, была безымянная пастушка». Может, он встретил ее в злополучные последние два месяца, воспоминания о которых целители потребовали спрятать глубоко в его памяти. Сны приносили обрывочный образ, мягкие пахнущие ромашкой волосы, губы сладкие от меда, заливистый смех. Но за годы таинственная возлюбленная так и не объявилась. Зато сон навел на мысль, в чем он ошибся. «Глубина следа! Вот что неправильно!» Рейн по старой привычке щелкнул пальцами здоровой руки и сел на постели. Над горами брезжил рассвет, создавая совершенно фантастический пейзаж, но сейчас доктору было не до него. Как же он сразу не понял, след был слишком глубоким. Птицелюды намного легче людей. Полые кости позволяют мощным крыльям удерживать тело в воздухе, и даже взрослые крупные особи редко весят больше ста фунтов. А следы в оранжерее были четкими и глубокими, почти как от его механических протезов. Такие следы мог оставить человек, но никак не крылатая тварь. Получается, кто-то выдал себя за люда и сымитировал следы, не побоявшись раздуть скандал. Ради чего? Насолить хозяевам отеля? Если да, то одного инцидента мало, чтобы собрать журналистов. А значит, нападения не прекратятся. И хорошо, если обойдется без жертв. Вот тебе и спокойный отдых, обещанный комиссаром Вистоном. С другой стороны, почему бы не отвлечься на расследование? Скрасить наполненные скукой дни? Может, и время отпуска пролетит быстрее?» Рейн сел и осторожно потянулся. В теле ощущались последствия путешествия. Сначала дорога, затем непривычная кровать. Мышцы затекли, теперь придется ждать, пока придут в норму. Позвоночник будто вбили гвоздь и медленно там проворачивали. Рейн привычно размял мышцы на ногах до колена плечо. По очереди согнул пальцы на механической руке. С постели удалось подняться с трудом. Бедра схватило судорога, но он заставил себя выполнить положенное количество отжиманий. Лечащий врач настоял, чтобы Рейн не забрасывал спорт. Поддерживать мышцы в форме было труднее, чем раньше, но не менее важно. Затем наступил черед бодрящего душа и чистой гражданской одежды. От формы доктор с сожалением отказался. Зато не отказался бы от крепкого кофе. Интересно, во сколько в отеле подают завтрак? Рейн вышел в коридор. Дверь захлопнулась с тихим щелчком. Замок был настроен на ключ-руну, и можно было не волноваться, что кто-то проникнет в комнату. Признаться, доктор не ожидал, что в горном отеле будут применяться магические технологии. Но цена оправдывала себя. И номер, и сам отель были оборудованы не хуже столичных. А резные узоры на стенах. Вечером Рейн не обратил внимания, зато сейчас с любопытством рассматривал выступающий из стен лес. Кто его создал? И ведь ни одно дерево не повторялось. Казалось, миг и лес сбросит оцепенение. Зашелестит ветвями, а вороны сорвутся с веток, чтобы наполнить гвалтом окружающую тишину. Но минуты шли, а в коридоре по-прежнему было тихо. Ночное происшествие взбаламутило многих, и теперь, успокоенные патрулированием местной охраны, постояльцы отсыпались после прерванного сна. Зная бестолковость некоторых стражей, Рейн на охрану не надеялся бы. И не зря. Первый же встреченный патрульный, тот самый рыжий Коллинз, который ехал с ним в Омнибусе, дремал на месте, прислонившись к дверному косяку. Не проснулся, когда доктор прошел мимо. У Рейна руки зачесались отвесить ему подзатыльник. Будь на месте доктора птицелют, одним охранником в отеле стало бы меньше. Впрочем, наказание рыжему избежать не удалось — Из-за угла вынырнул Беннет, увидел дрыхнущего самым бессовестным образом мальчишку и доктора рядом с ним и покраснел, будто сам уснул на посту. «Коллинс!» — рявкнул он громким шепотом, чтобы не перебудить весь этаж. Страж встрепенулся, вытянулся по струнке, озираясь, по всему выходило дело дрянь. «Я только глаза прикрыл!» Торопливо оправдывался он, окончательно закапывая свои шансы избежать наказания. «Лучше бы промолчал. Как освободишься, подойдешь ко мне». Беннет не стал распекать подчиненного при гости, но хмурый взгляд обещал провинившемуся хорошую взбучку. «Тьенгард, а вы рано встали. Любите прогулки на рассвете?» «Да. Я вот тоже люблю. Знаете, у нас ведь по утрам снег до сих пор выпадает». Да и вообще, утренний воздух бодрит, а мне после бессонной ночи немного бодрости не повредит. Так что свежий воздух и крепкий кофе. Этим и спасаюсь. Кстати, раз уж мы с вами встретились, как насчет кофе? От кофе Рейн отказываться не стал. Особенно учитывая, что тут его варили по всем правилам. В медной турке на медленном огне. Любовь к горькому напитку доктор приобрел на службе. Здесь, в приграничии неподалеку от Хаврии, ценили хороший кофе. Даже в столице его готовили хуже, частенько неправильно обжаривая зерна, да и не любил Рейн заходить в кофейни. Домашняя обстановка как-то уютнее. В последний месяц службы, когда Аквон с невестой повадились заходить к нему на выходных, доктору везло пить настоящий хаврийский кофе. Бенита, прожившая в Хаврии большую часть жизни, варила его каждый раз по-разному, и, кажется, задалась целью привить им пагубную привычку к горькому напитку. Квон пока сопротивлялся, а вот Рейн сдался окончательно, не представляя себе день без чашечки крепкого кофе. На кухне царила суматоха. поспевала тесто, на доске лежали темно-синие ягоды ирги, размороженные, но не потерявшие вкуса. Их вид наполнил рот кислой слюной. Кухарка... Низенькая, полная дама средних лет с белым чепчиком на голове носилась от кастрюльки к кастрюльке, шипя на нерасторопную прислугу. «Беннет, ты опять раньше времени? Сколько раз повторять завтрак с восьми утра?» — напомнила она, с недовольством покосившись на гостей. «Да мы тихонько кофе попьем», — прогудел охранник и представил. «Это Тьена Дафна, наша кухарка. Добрейшей души женщина. Но с утра ей под руку лучше не попадаться» зато кофе варит потрясающий. «Не подлизывайся», — тотчас откликнулась кухарка, но турку на огонь поставила. Делать одновременно несколько дел Дафне удавалось с трудом. Запоздала, повернувшись к плите, она испуганно ойкнула, когда вышедший из-под контроля огонь лизнул бока сковороды. Рейн поспешил вмешаться и вытащил сковороду из огня. «Ой, как же вы так голой рукой хватаете!» — охнула Дафна, а затем покраснела, заметив протез. «Так это вы, тот самый!» Бенет, что ж ты молчал?» Она сердито посмотрела на охранника и торопливо сдвинула посуду на другой край стола. «Вы садитесь, садитесь! Я сейчас все принесу!» «Тот самый?» — приподнял брови Рейн. «Прислуга видела, как вы защищали Тьену Абель. Слухи в отеле разносятся быстро, так что для них вы настоящий герой». «А вот мне досталось. Зарвение», — пояснил Беннет с виноватой улыбкой, потирая шею. «На самом деле, глупо вышло. Вы уж извините за вчера. Никто не ждал, что Кайла вернется». «Да и господина Луиса не было дома». Пришлось действовать по обстоятельствам. Он определенно путал, кем Рейн приходился к Кайле, принимая его за наемного работника. То ли ее личного доктора, то ли телохранителя. «Не страшно». Не стал делать замечания, Рейн. Со своими охотнее делятся информацией. Вот и сейчас, зарядившись чашкой крепкого кофе и отчипывая от раскатанного теста мелкие кусочки, пока не увидела хозяйка кухни, Беннет в охотку сплетничал. Алантита с утра учудила. Умеет быть расторопной не к месту. Ее назначили ответственной за оранжерею, и она все убрала, даже землю с дорожек вымела». «Я надеялся еще раз внимательно осмотреть следы при дневном свете. Может, разобрался бы, куда ведут. Не представляю, что теперь сказать Тьене Абель». «Правду». Рейн тоже глотнул кофе и прикрыл глаза от удовольствия. Кофе был в меру крепким, с приятной горчинкой. «Как я и скажу, что ничего не нашел? Вы же видели следы? Но не верю я, что это птицелюд. Откуда ему в отеле взяться?» «Здесь магическая защита по всему периметру. Незаметным никто не проскочит. Из своих кто-то балуется. Или Кайлу хотят подставить. А парни все равно потребуют двойного жалования». Бенец с досадой махнул рукой. «Мол, легче вычесть из собственной зарплаты и не позориться». «Да твои парни съедают столько, что им вообще можно не платить. Двойное жалование они хотят, ишь ты!» Дафна повернулась к ним, увидела, во что превратился аккуратный пласт теста и, не стесняясь, огрела Беннета полотенцем. «Да что же это такое? Вот поэтому они у тебя и распоясались, что начальник не лучше. Пусть сначала хоть что-то полезное сделают, а потом жалования требуют. Я сколько раз про замок на кладовой говорила». Да сделаю я его тебе, сделаю, не ворчи!» — взвыл Беннет, поймав занесенное над ним полотенце и выхватил его у женщины. Сделаешь? Когда? Только обещать, и гораст. Кухарка отошла к печи, а вернулась с ароматным ягодным пирогом. Отрезав большой кусок, демонстративно пододвинула блюдо доктору. Угощайтесь! ⁇ Для Кайла расстаралась. Ничуть не огорчившись пренебрежением к своей персоне, бенет сам отрезал себе кусок ягодного пирога и слезнул коричную присыпку. «Ага, её любимый. Я ведь и не чаяла больше приготовить его для Кайлы, а вон как вышла. Дафна всхлипнула, расчувствовавшись, и присела к ним за стол, подперев круглый подбородок ладонью. Помню, она в детстве прибегала ко мне на кухню и помогала месить тесто. Лопала его в тихомолку. Вот как этот наглец!» Она возмущенно покосилась на уминающего пирог Беннита. Потом-то после аварии заходить перестала. Как же, сама себе госпожа не до прислуги. Кухарка недовольно поджала губы. «Авария?» — ухватился засказанная Рейн. «Десять лет прошло». Родители госпожи и ее сестра Аминта летели в Хаврию, но двигатель полыхнул, и дирижабль потерпел крушение в горах, выживших не нашли. Тогда еще хаврийцев обвинили в диверсии, но не смогли доказать причастность, вмешался в разговор Беннет. Не слышали? Рейн помотал головой. О падении дирижабля, он, может, и читал, но не отложилось в памяти. Конфликты с соседями редкостью не были. Начались они из-за вторжения нечисти на территории обоих государств. Откуда полезли твари и почему, никто до сих пор четко сказать не мог. Но пока разобрались, кто виноват, пока сделали барьер и заперли на перевале большую часть тварей, развязалась самая настоящая война. Сто лет непрекращающихся конфликтов, затем уже в последние годы шаткое перемирие. Все ждали, когда же рванет». Собственно, поэтому Рейн в свое время и служил на границе. Сюда отправляли многих способных магов сразу после учебы. И для уничтожения нечисти, и для устрашения противника. Устрашение в последние годы выходило так себе. За время конфликта хаврийцы и анвенцы настолько притерлись друг к другу, что встреча двух разведывательных отрядов с легкостью могла закончиться не дракой, а посиделками с походными песнями и распитием патина. «Я-то не верю, что это хаврийцы виноваты. Они на поиски целый отряд выдвинули, горы прочесывали денно и ночно. Но что толку? Нашли обломки и тела, обгоревшие до неузнаваемости. Эксперты потом сказали, что дирижабль в воздухе развалился, без шансов на выживание». «Кайли едва семнадцать исполнилось», — подхватила рассказ кухарка. Она, как узнала, почти месяц говорить не могла. Плакала постоянно. Твердила, что это она должна была умереть. А тут Луис появился, запудрил мозги, убедил, что любит и не бросит. «Дафна», — предостерегающе кашлянул охранник. «Что, Дафна? Помнишь, как он пред свадьбы на цыпочках вокруг нее ходил? А теперь...» «Да только слепой не видит, как Луис с ней обращается! Он со мной говорит уважительнее, чем с собственной женой!» Кайла ведь с того света вернулась. Может, он поймет, что был неправ, — осторожно заметил Беннет и успокаивающе похлопал кухарку по руке. «Поймет, что наследство от него уплывает!» Не сдержалась Дафна, отдергивая руку и вставая из-за стола. «Поминимаю слово! Кайла с ним намучается!» Словно, в ответ на ее предсказания, со двора донесся визг шин и громкий гудок клаксона. А вот и Луис. Рюдигер еще с вечера отправил ему вестника. Наверняка примчался, как прочитал. Хлопнула входная дверь. Резкий мужской голос что-то спросил у портье. Шел бы ты проверил, чтобы он Кайлу не придушил, от великой радости. Кажется, он не в настроении, добавила Дафна, хмуро посмотрев на охранника. «Простите, Тьенгард, но я пойду». Бенец спешно поднялся с места и, пожав доктору руку, вышел с кухни. Солнце распускалось ярким цветком, выхватывая самые дальние уголки комнаты. Вчера Кайла не обратила внимания, но детские обои, такие милые ее сердцу, повыцвели и давно требовали замены, как и тяжелые портьеры, в нескольких местах которых можно было заметить ловкую руку мастерицы. Минта обращалась с иголкой виртуозно, превращая шов от прорехи в продуманный узор. Но все же шов оставался швом, а комната требовала ремонта. «Не повод ли это задуматься? Куда уходят доходы отеля?» Кайла задула свечу и пробежалась глазами по тексту. Вроде сухая констатация фактов и никаких жалоб. Урх обещал забрать ее, если станет невмоготу, но пока Кайла справлялась неплохо, раз ее не раскусили. И это письмо было не просьбой о помощи, просто беспокойством, что ситуация может выйти из-под контроля. В записке Кайла сообщила о случившемся в оранжерее. Ее дело предупредить, а мудрый наставник разберется, что делать дальше. «Кроу!» — позвала она, запечатывая конверт, и ворон, спящий на торшере, с недовольством поднял голову и посмотрел на нее. «Надо отнести записку Урху. Знаю, ты не любишь летать по утрам, но это важно». Ворон отвернулся и спрятал голову под крыло, издавая невнятное стрекотание. «Его стихий была ночь. Лететь куда-то под палящими лучами солнца? Хозяйка, да ты сдурела!» «Кроу!» Он все-таки соизволил подлететь к ней. Без показного недовольства не обошлось. Ворон сначала сел ей на плечо, царапая кожу когтями, а, получив порцию ласки и уговоров, позволил привязать к лапе записку. По-другому нельзя. Кроу не был домашним питомцем. Он сам решал, когда и где должен появиться. И в лучшем случае мог выполнить просьбу человека, но не приказ. Впрочем, поручения Кайла он чаще всего брал с охотой. До того, как вернуться в отель, они много времени проводили в горах — А там одно удовольствие слетать на разведку — размяться, тенью промчаться над цветущими склонами и поймать зазевавшегося зайца. В отеле было куда скучнее. Кайла распахнула окно, выпуская ворона, присела на подоконник и глубоко вздохнула. Предстоял тяжелый день. Больше всего она опасалась встречи с Луисом. Как ей себя вести? После вчерашнего признания Эмиля и их друга детства — Она окончательно запуталась. Все эти десять лет Кайла наблюдала за сестрой. Радовалась каждому ее достижению, жадно отслеживала новости из мелькающие в газетах. Вот Тьенна Абель впервые выходит в свет после траура, вот жертвует круглую сумму в благотворительный фонд семьям, у которых родные погибли в авиакатастрофе. А вскоре у влюбленной Читы появляется наследница. «Ты станешь тетей» тетей, понимаешь?» Минта улыбается и не скрывает слез. Ее руки лежат на округлившемся животе. «Их встреча — лучшее, что могло с ней случиться. Ожившая мечта. А Кайла совершенно теряется, не зная, что ей ответить. Племянница? Сейчас ей довольные и сестры. Они ведь впервые за долгое время могли наговориться и нареветься вместе. Как будто не было никогда расставания». Зачем впускать в их маленький мир кого-то еще? В глубине души она понимает. В ней говорит ревность, детская и глупая. Но Кайле досадно, что у сестры теперь своя семья. Семья, в которой Кайле нет места. Ребенок ложится пропастью между ними. Если Кайла вернется и расскажет правду, как отнесется к этому Луис? Сможет ли простить Минту, жившую с ним под чужим именем? Она боится, что собственными руками разрушит счастье сестры. «Если родится дочь, я назову ее Фреей, в честь мамы», добавляет Минта, с таким ожиданием, глядя на нее, что приходится изображать восторг. Сестра так молода, но уже готова стать верной женой и любящей матерью, а у Кайлы в душе горы магия и свобода. Но невозможно не радоваться, глядя, как глаза Минты сияют счастьем». Минта родила Фрею через год после свадьбы. Целители головой качали, считая, что молодожены поторопились. Измученная душевно и физически, молодая хозяйка отеля едва пережила роды. Девочка родилась слабой, болезненной, и прогнозы лекарей были неутешительными. Если выживет, на ноги не встанет. Но девочка отчаянно цеплялась за жизнь. Вопреки предсказаниям, К двум годам Фрея научилась ходить, хоть и опиралась на трость. От отца ей досталась аристократическая внешность — прямые черные волосы, тонкие черты лица, изящное хрупкое тело. А вот характер... характер был воронов. Домочадцы диву давались, какой же рос сорванец. Отца фрея побаивалась. «Да Лоис и не пытался проявить отеческих чувств». Он злился на нее из-за собственной неудачи. Целители четко сказали: второго ребенка ваша жена не выносит, а значит о сыне наследнике он мог забыть. Едва Фрейе исполнилось семь, ее отправили в закрытый пансион для девочек, где домой разрешали приезжать только на время каникул. Счастливый брак? Как бы не так. Разлука с дочерью, измены и пренебрежение — вот что ждало Минту в новой семье. Надо было самой убедиться, что все в порядке, а не верить ее убедительной лжи, что слухи об изменах Луиса — просто наговоры злых языков. Но теперь Кайла не собиралась отступать, пока не найдет виновного, кто пытался убить сестру. Если бы в тот день они не договорились увидеться с Минтой, все могло закончиться в охотничьем домике, засыпанном лавиной. Сестра не выжила бы сама. Счастливый случай, что Кайла оказалась неподалеку, спеша к ней навстречу. Первыми в списке подозреваемых был Луис и дядя. Муж выглядел особенно подозрительным. Именно он все унаследовал бы «не вернись, жена, с того света». Он гостевал с ней в злополучном охотничьем домике, когда тот засыпал лавиной. И отношения у супругов оставляли желать лучшего. Все было куда хуже, чем предполагала Кайла, раз уж дошло до измен со стороны Минты». Ее тихой, скромная минты, которая боялась слово поперек сказать, чтобы кого-нибудь не обидеть. Как ни посмотри, Луис выглядел самым подозрительным. Зато дядю аж затрясло при ее появлении. Да и события последнего дня показали, что дела в отеле идут далеко не так хорошо, как могли бы. Пожалуй, ей стоило проверить книги учета. В том, что Рюдигер кладет себе в карман, Кайла не сомневалась. «Вопрос, сколько? И достаточно ли, чтобы совершить из-за этого убийство?» «Госпожа, не надо прыгать! Поверьте, все образумится!» — закричали откуда-то снизу. Кайла сначала огляделась, пытаясь понять, кто решил прыгнуть, и только после догадалась, что обращаются к ней. «Лизар, темноволосый страж, с которым они добирались вчера на Омнибусе?» Сейчас стоял у колодца и, сложив руки рупором, убеждал ее успокоиться. И выглядел далеко не так надменно, как раньше. Заметив, что на него обратили внимание, он поднял руки, будто разговаривая с диким, испуганным зверем, и медленно пошел к ней навстречу. «Вот так! Не двигайтесь! Главное, не двигайтесь! Я сейчас поднимусь!» «Не стоит! Ты, конечно, хорош, но я замужем! Люди не поймут!» — крикнула ему в ответ Кайла, поторопившись развеять недоразумение. «Спасибо за заботу, но я просто дышала свежим воздухом». Парень покраснел, не зная, что ей ответить, а Кайла захлопнула ставни и расхохоталась. Что ж, мальчишка поднял ей настроение. Скрипнула дверь. «Тебе весело?» — раздался за ее спиной незнакомый мужской голос, и смех оборвался сам собой. Она обернулась. Мужчина, с гладко причесанными, собранными в хвост черными волосами, халеный, как и положено аристократу, и будто бы излишне на показ красивый, стоял у дверей и смотрел на нее с прищуром, в котором проскальзывало раздражение и удивление. Ключ руна в его руке, черный камушек на шнурке, способный открыть любую дверь в вороньем гнезде, не оставлял сомнения, кто почтил ее своим визитом. Странно, она опомнила Луиса другим, открытым, дружелюбным, чуточку серьезным. Они познакомились незадолго до помолвки на дне рождения его отца. И тогда Кайла решила, что договорной брак между их семьями — действительно неплохая идея. И думала так, пока Минта не призналась, что влюбилась. — Удивительно похоже, — задумчиво произнес Луис, оглядывая Кайлу с ног до головы. Стесняться было нечего. Скромный шелковый халат, собранные в косу волосы, круглые очки. Хорошо, что она догадалась одеться, прежде чем села писать письмо. Спала Кайла по привычке раздетой. Все эти корсеты и бесконечные ряды пуговиц давили, мешали дышать свободно. Нет, она бы не смутилась, даже застань он ее, в чем мать родила, но не хотела показывать спину и давать дополнительные поводы для сомнений». «Артефакт или зелье?» — с той же протяжной интонацией уточнил гость. Родители постарались. Не поддалась на провокацию Кайла и скрестила руки на груди. «Здравствуй, Луис. Рада, что ты нашел время меня навестить. Обниматься после долгой разлуки не предлагаю. От тебя разить женскими духами, и это задевает мою гордость. А ты за словом в карман не лезешь». Он отлип от косяка и приблизился к ней, разглядывая, будто выбирал на рынке товар. Кайло следила за ним с напускным безразличием, хотя сама была как натянутая струна. Она не знала, чего ждать. Что если ее подозрения не напрасны, и Луис попытается избавиться от внезапно воскресшей жены, случайно выронив ее из окна? «Знаешь, в другой раз я бы с удовольствием поиграл с тобой в эту игру», Но сегодня я не в настроении выслушивать глупости. Подурачилась и хватит. Не знаю, кто ты и что задумала. Но советую поскорее прекратить этот фарс и исчезнуть. — Зачем мне уходить из собственного дома? Раньше ты не жаловался на память, Луис. Меня не было всего два месяца, а ты уже забыл лицо собственной жены? — Жены? — со смешком уточнил он, удивленный ее наглостью. «А кого, по-твоему, ты видишь перед собой?» Кайла прошла мимо него к гардеробной, делая вид, что выбирает наряд на сегодня. На самом деле костюм был подобран с вечера, отутюжен и висел на плечиках. Платье цвета кофе с молоком с темной полосой по подолу, удобное и невычурное, вполне подходило для поездки в город. И что самое важное, в подобных нарядах щеголяла половина ансельма. Легко затеряться. Лишнее внимание ей ни к чему — Жаль только, что от супруга спрятаться некуда. Луис в несколько шагов преодолел разделяющее их расстояние и, до боли сжав ее плечи, заставил развернуться. «Я не шучу. Кто ты?» Уже без напускной веселости спросил он. «Кайла Абель? Если бы ты была Кайлой, не посмела бы заговорить с тобой в таком тоне? Знаю, вчера проходила это с дядюшкой». Кайла хлопнула его по руке, заставляя убрать ее с плеча. «Я сказала ему, но повторюсь специально для тебя. Горы меняют людей. Ты оставил меня умирать под тысячами фунтов снега. Думаешь, между нами ничего не изменилось?» Луис пристально смотрел на нее, выискивая малейшее несоответствие. Внешность, голос, манера поджимать губы — все указывало на то, что перед ним Кайла. Но кто бы поверил, что та, чей пустой саркофаг успели установить в семейном склепе, возродится из мертвых? «Выйди, мне надо переодеться», — попросила его Кайла. «Если ты моя жена, то зачем стесняться? Я могу помочь». Его голос стал вкрадчивым, а пальцы коснулись пояса ее халата. «Луис?» — Кайла не шелохнулась, когда он наклонился к ней с явным намерением развязать пояс. «Как думаешь?» «Почему я до сих пор не позвала Беннита? Он ведь стоит за дверью. Я права?» «Права. Ты хорошо разузнала о привычках домочадцев. Мне нравится, как отчаянно ты пытаешься убедить меня, что настоящее». Он все-таки развязал пояс и положил ладонь ей на живот. Насчет духов она солгала. «Гораздо сильнее, чем женщиной, от него пахло крепким виски». Что ж, понятно, отчего он ворвался в столь дурном настроении. Вестник вытащил его из постели после веселого вечера. «Я не собираюсь никого убеждать, Луис, но если ты так просишь...» Она перехватила его руку, сжав с редкой для женщины силой, не позволяя двинуться дальше. «У тебя на заднице шрам от укуса собаки, и ты боишься засыпать под шум дождя, потому что в дождливый вечер тебя сбил Кэп». Ты ненавидишь горячую пищу и не можешь есть острое из-за проблем с желудком. Из любовниц предпочитаешь блондинок, чтобы случайно не вспомнить обо мне, хотя прошлое Тьенна Вернанда оказалась крашеной. Я ведь ничего не перепутала?» — с холодом в голосе выдала ему Кайла. Пока она говорила, Луис стоял в неудобной позе, и на его лице менялись эмоции — смятение, недоверие, Он поднял свободную руку и коснулся ее щеки. Очень осторожно, словно боялся притронуться. «Чертовски похоже. Даже жаль, что это обман», — наконец произнес он. Кайла не знала, чего больше в его голосе — вопроса или утверждения. «Может раздеться до конца и напомнить, где у меня шрамы и кто их оставил?» Она смотрела на него, не отводя взгляда, и Луис сдался первым. Убрал руки за спину и отступил. «Убирайся. Я не хочу скандала. В отличие от тебя, меня волнует репутация отеля». Кайла отвернулась от него, всем видом демонстрируя, насколько неприятно его присутствие. «Я все равно тебе не верю. Когда обман раскроется, не надейся, что сможешь беспрепятственно уйти. Не знаю, что ты задумала и откуда столько знаешь, но я буду наблюдать за тобой». «Спасибо, что сделаешь это впервые после десяти лет брака», — не сдержалась Кайла. В голове не укладывалось, как Минта могла влюбиться в этого сноба. «А отец? Куда он смотрел, когда собирался связать с ним судьбу своей дочери?» «Луис!» Он с достоинством обернулся. «Все-таки решила признаться?» «Я собираюсь вернуть Ильмана. Предупреждаю, чтобы ты был в курсе». «Так это старик все задумал». С облегчением рассмеялся он. «Проще было извиниться и попросить найти ему местечко. Он слишком стар для тюрьмы». «Рада, что себя ты старым не считаешь», — сдержанно ответила Кайла. «И еще одно. Отдай ключ, руну моего отца. Не люблю, когда ко мне заходит без предупреждения». А вот этого Луис не ожидал. Минту он подавил с легкостью, убедив, что мужчина лучше знает, как управлять и с тех пор ощущал себя полноценным владельцем отеля. Расставаться даже с таликой власти? Улыбка сошла с его лица. «Мне все-таки позвать Бенета. Проверим, чью сторону он займет», — надавила Кайла, хоть сама не была уверена в ответе. Но ее блеф сработал. «Хочешь поиграть в хозяйку ворон? Ну-ну. Посмотрим, насколько тебя хватит». Луис бросил артефакт на столик и вышел, хлопнув дверью. Только с его уходом Кайла ощутила, насколько близка была к провалу, но она выдержала, и этот раунд остался за ней. Десять лет назад, когда ее привычная жизнь еще была связана с городом, а не с горными тропами, паромобили начали входить в жизнь обычного горожанина. Отец водил их с сестрой на выставку, показывал новые модели и катал на новеньком экспериментальном паромобиле на специальном полигоне. В омнибусы, которые ездили по городу, были впряжены лошади, и от города до отеля добирались на обычной телеге. Дольше, трясет сильнее, зато привычно. Никакого запаха машинного масла, подозрительного рычания двигателя и хлопков то и дело вырывающихся из железного монстра. Нет. Кайла не была дикаркой и паромобилей не боялась. Но в горах негде было учиться водить, да и кататься, собственно, тоже. Что ж, придется нагонять. А пока ей нужен сопровождающий в город и чашка горячего чая с чем-нибудь посущественнее вчерашнего салата. Завтракали в вороньем гнезде за общим столом, основные блюда готовили на кухне, а для особо нетерпеливых гостей с утра пораньше накрывали столик с чаем, фруктами и десертами. В гостиной, отделенной от холода деревянной резной перегородкой, понемногу собирались постояльцы, зевающие после ночного дежурства стражи, уткнувшиеся в книжку аспирант и господа Краст. Торфус что-то выговаривал дочери, положившей на тарелку один единственный блинчик. Похоже, заставлял сидеть на диете, и блинчики госпожи Дафны рисковали остаться нетронутыми. Хотя Кайла поймала брошенный на гору блинчиков жадный взгляд. Ни одна диета не выдерживала конкуренции, особенно если блинчики поливали кленовым сиропом. «В сторонку, в сторонку, уже несу!» С подносом, полным снеди, мимо пробежала помощница кухарки, та самая, что приносила вчера ужин. Из-за горы тарелок перед ее носом она не видела, кто впереди. Кайла посторонилась, проводив ее взглядом, тарелочная башня подозрительно шаталась, но не падала, и зашла на кухню. Кухня выглядела меньше, чем она помнила, а хозяйка, Тиена Дафна, стала еще круглее и громче. По помещению разливался сладкий ягодный аромат, смешанный с запахом кофе. К последнему Кайла относилась как к парамобилям, то есть настороженно. Она не понимала, что вкусного можно найти в горечи зерен. А вот наполовину съеденный пирог на столе напомнила о детстве. Когда она пробовала пирог с сыргой последний раз. Кажется, пару лет назад, когда сама решила его приготовить в приступе ностальгии. Урх от предложенной порции деликатно отказался, а вот Хорк съел и после поклялся ничего не брать у нее из рук. «Было бы из-за чего кричать. Подумаешь, снизу немного подгорело. Ну так не в уголек же!» «Тена Абель!» — заметила ее Дафна. Кайла не смогла сдержать широкой улыбки а после поняла, что не хочет сдерживать себя вовсе, и полненькая кухарка оказалась в крепких объятиях, застыла, хлопая глазами и не решаясь обнять в ответ. «Что это нашло на госпожу?» — так и читалось в ее взгляде. «Я скучала. Угостишь меня чаем?» Кайла присела за стол, подтягивая к себе пирог. Перед сладким ягодным ароматом невозможно было устоять. «А вы здесь собираетесь завтракать?» Не справилась с удивлением Дафна. «Ну да, а что? Помешаю?» Кайла отломила кусочек пирога и с наслаждением отправила в рот. «О да, это не ее жалкая попытка освоить кухню. На языке смешались сладость и кислинка, щедро приправленные терпкой корицей». «Вас искал господин Луис», — предупредила Дафна, разглядывая ее со странным ожиданием. Несложно было догадаться, что Минта вела себя иначе, но несколько недель проведенных с сестрой не могли превратить Кайлу в ее копию. Минта ни слова не сказала о любовнике, не рассказывала, как вела себя с прислугой. Они даже не додумались затронуть эту тему, и теперь Кайла понимала, она не сможет притворяться вечно. Так может не стоит себя перекраивать. Горы меняют людей. Смерть тем более. Кайла оказалась на грани жизни и смерти, и у нее было прекрасное объяснение, почему она изменилась. «Я видела Луиса. Мы уже поговорили». Вкус пирога чуть подпортился при воспоминании о неприятной беседе, и Кайла поспешила отломить еще кусочек. «Дафна, кто может подвести меня в город?» «Омнибус пока не починили, но если хотите, мы отправим вестника, и за вами приедет машина». «А та, что во дворе?» Стоящий во дворе парамобиль Кайла разглядела из окна в холле, и выглядел он куда надежнее старенького омнибуса. Черный, блестящий, с большими колесами, как раз для горных дорог. Хотя проблема с водителем, а вернее его отсутствием, никуда не делась. «Парамобиль господина Луиса?» — уточнила Дафна, чтобы удостовериться. «Они говорят об одном парамобиле». «Вы же знаете, он никому не разрешает его брать». После слов кухарки желание прокатиться именно на этом парамобиле стало нестерпимым. Может, уговорить Беннета составить ей компанию? Вряд ли Луис станет на него кричать. Или попросить кого-нибудь из стражей, например, того симпатичного мальчишку, стоящего у колодца. Он чем-то напомнил ей Хорга, Одразнить Хорга — огромное удовольствие». Хотя лучше все-таки Беннита, заодно узнает, что он выяснил насчет птицелюда. Готово! Раздался механический голос, и Рейн вышел со стороны кладовой, отряхивая руки. От неожиданности Кайла так сжала пальцы, что от кусочка пирога остались одни крошки. Она уткнулась носом в чашку, но все равно поглядывала на мужчину. Он был таким домашним в гражданской одежде с закатанными по локоть рукавами. На кухне было жарковато, а доктор нисколько не стеснялся своей механической руки. «Вот спасибо! Дел-то на четверть часа было, а мне замок месяц делали!» Кухарка расплылась в улыбке. «А пока вы замком занимались, я как раз блинчиков вам напекла. Не надо!» «Как же не надо? Да вы на себя посмотрите, кожа да кости!» «Не волнуйтесь, у нас полный пансион, мы эту проблему быстро исправим!» Пообещала она с предвкушением. Кайла спрятала улыбку за чашкой, но когда Дафна чуть ли не силой усадила Рейна за стол, все же не смогла сдержать смешок. Тиена Абель, вежливо кивнул ей Рейн, уже давно заметив, что людей на кухне прибавилось. Кайла звучала бы лучше, но, наверное, хорошо, что он обращался к ней, как к чужой. Кайла не была уверена, что сможет сохранить хладнокровие, если он позовет ее по имени. Она коротко вздохнула и повернулась к нему, уже не пряча улыбки. Доброе утро, Тьенгард! Как вам спалось? Тихо, лаконично ответил доктор. А ведь и правда тихо. Кайла с самого детства обожала звенящие тишиной рассветы в вороньем гнезде. Всего пара десятков миль от города окажется, что остался один на один с миром. Особенно здорово было летом пробежаться босиком по рассе до обрыва и, усевшись на еще не нагретый камень, ждать первых лучей солнца. Чем планируете заняться? В отеле есть бильярд, а вечером наверняка соберутся любители поиграть в покер или вист. Днем гости ездят в город или на охоту, но «Омнибус» пока не починили, а для охоты надо получить лицензию в администрации. Еще можно спуститься к реке, Здесь целебный воздух и чудесные виды. Почитаю». На короткие, будто рубленные фразы Кайла не обижалась. Догадывалась, что из-за травмы Рейну сложно произносить длинные предложения. Ее так и тянуло коснуться его механической щеки. При разговоре мужчина старательно поворачивался к ней здоровой стороной, тяготясь шрамами. Но Кайла не считала их уродством. «Доктор, а паромобиль вы водить умеете?» встряла в разговор Дафна, ставя перед ним тарелку с блинами. Кайла вскинулась, отчаянно надеясь, что кухарка не станет продолжать свою мысль. «Да». «Так, может, вам отвезти госпожу Кайлу в город? Заодно сами проветритесь, а то что это за отдых такой в комнате сидеть?» И прежде чем Рейн или Кайла успели возразить, добавила. «У нас в сарае старый мобиль остался. Вы не смотрите, что на нем краска облупилась. Зато на ходу». Погодите минутку, я вам ключи дам. Она предупредила своих помощников приглядеть за кастрюльками, а сама поспешно вышла с кухни. "Тенгард, вам вовсе не обязательно меня вести", первой заговорила Кайла, стоило Дафне выйти за дверь. "Я смогу добраться сама, не хочу беспокоить вас своими проблемами". "Поздно", отмахнулся Рейн, и Кайла прикусила язык, не решившись уточнить. Поздно потому, что кухарка ушла за ключами, или потому, что он уже ими обеспокоился. Она мысленно прокляла и свой приход на кухню, и болтливый язык Дафны. Но пуще того, досаду, от которой немедленно хотелось посмотреться в зеркало, оправить прическу и убедиться, что платье нравится ее спутнику. «Ты сумасшедшая, Кайла! Ты просто чокнутая!» Ей хотелось проводить время с Рейном Гартом. Даже если это сулило в будущем большие проблемы...